Глава вторая. «Самозванец». Быстрота, как известно, во все времена и являлась одним из решающих факторов успеха в военных действиях на суше и на море. Это хорошо усвоил капитан Блад, большинство операций которого были так же внезапны, как нападение ястреба на добычу. Находясь в зените славы, Блад действовал настолько мобильно, что испанцы искренне верили в его контакты с сатаной, утверждая, что только человек, продавший душу дьяволу, Может так побеждать время. Искренне забавляясь доходившими до него слухами о сверхъестественном могуществе, которым наделяли его су суеверные испанцы, Блад старался по возможности обращать эти слухи себе на пользу, внушая еще больший страх своим врагам. Но когда вскоре после захвата в Сан-Доминго Марии Галариосы, мощного флагманского корабля из кадры адмирала испанского военно-морского флота в Карибском море Маркиза Риконета, Капитан услышал обстоятельный рассказ о том, как он на следующее утро после выхода из Сан-Доминго напал на Картахену, находящуюся на расстоянии 200 миль, то это навело его на мысль, что одна-две фантастические истории о его похождениях, дошедшие до него за последнее время, могли иметь более существенное основание, нежели простое суеверие. В придорожной таверне в Кристианстате на острове Сен-Круа, куда Мария Глор... Глориоза, кощунственно переименована в андалузскую девчонку, зашла за, дров... за дровами и водой, Блад случайно услышал повествование об ужасах, которые вытворяли он и его команда во время рейда на Картахено. Блад забрел в эту таверну, разгуливая по городу без определенной цели, что было одной из его излюбленных привычек. В таких прибежищах моряков со всего света всегда можно было почерпнуть полезные сведения. Ему не в первый раз случалось обзаводиться информацией о самом себе, однако никогда еще она не носила такого необычного характера. Рассказчиком был крупный рыжеволосый краснолицый голландец, владелец торгового судна с берегов Шельды по имени Клаус, со смаком описывающий грабежи, насилие, избиения, а также убийство двух городских коммерсантов – Членом французской вест-инской компании. Блад без приглашения затесался в эту группу, намереваясь узнать побольше. Его присутствие было встречено с радушием, вызванным как элегантностью костюма, так и спокойной властной манерой держаться. Мое почтение, господа!» По-французски капитан Блад говорил не так бегло, как по-испански, чему способствовали два года, проведенные в тюрьме Севильской инквизиции, Но все же достаточно уверенно. Без лишних церемоний, усевшись на табуретку, он постучал по грязному сосновому столу, подзывая трактирщика. «Когда вы сказали, это произошло?» «Десять дней назад», — ответил голландец. «Не может быть», — Блад покачал головой, тряхнул локонами парика. «Я точно знаю, что десять дней назад капитан Блад был в Сан-Доминго». Кроме того, вряд ли он мог поступать так злодейски, как вы описывали. Клаус, неотесный субъект, чей характер был подстать цвету его волос и физиономии, выслушал опровержение без особого восторга. «Пираты есть пираты! Все они друг друга стоят!» И как бы демонстрируя свое отвращение, он плюнул на посыпанный песком пол. «На эту тему я не стану с вами спорить» но так как мне точно известно, что десять дней назад капитан Блад был в Сан-Доминго, то, следовательно, он не мог находиться в то же самое время в Картахене». «Значит, вам точно известно?» — ухмыльнулся голландец. «Тогда могу сообщить вам, сударь, что я слышал эту историю в Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико от капитана одного из двух испанских судов, бывших тогда в Картахене. Вы же не можете знать об этом лучше, чем он». Эти два галеона чудом добрались до Сан-Хуана. Проклятый пират погнался за ними, и они никогда не спаслись бы от него, если бы удачный выстрел не повредил фокмачту корсарского корабля и не заставил его убрать парус. Насылка на очевидца не произвела на Блада впечатления. «Ба!» — воскликнул он. «Испанцы ошиблись, вот и все!» Торговцы недружелюбно взглянули в сторону вновь привывшего в голубых глазах которые ярко блестевших под черными бровями на смуглом лице светилось холодное презрение. Своевременное появление трактирщика прервало спор, и Блад смягчил растущее раздражение собеседника, предложив голландцу, редко употреблявшему что-либо кроме рома, распить с ним бутылку превосходного канарского вина. «Здесь не могло быть ошибки, сударь», — настаивал Клаус. Арабелло, большой красный корабль Блада, нельзя не узнать. Если испанский капитан сказал вам, что за ними гналась Арабелла, то он солгал, ибо я точно знаю, что Арабелла сейчас ремонтируется на Тартуге. Вы слишком много знаете, не без сарказма заметил голландец. Я всегда хорошо информирован, последовал вежливый ответ. Это приносит много пользы. Да, если сведения верные. Но на этот раз вы здорово дали маху. Поверьте, сударь, капитан Блат находится сейчас где-то поблизости. В это я охотно верю, улыбнулся Блат. Только я не понимаю, почему вы так думаете. Голландец грохнул по столу своим пудовым кулаком. «Разве я не говорил вам, что где-то неподалеку от пуэрто рико он повредил фок что в бою с этими испанцами? Теперь он, безусловно, стал на ремонт на одном из соседних островов». «Гораздо более вероятно, что ваши испанцы, панически боясь капитана Блада, готовы видеть Арабелу в каждом корабле, попадающемся им навстречу». «Только вовремя поданное вино...» помогло голландцу вытерпеть столь упорное недоверие. Когда они выпили, он возобновил разговор об испанских кораблях. По его мнению, они все еще находились в Пуэрто-Рико. И не только из-за ремонта, но и потому, что, будучи богато нагруженными и наученными горьким опытом, они вряд ли отварутся выйти в море без конвоя. Последние сведения всерьез заинтересовали капитана Блада которому порядком надоело выслушать описание ее вымышленных злодейств в Картахине и сражений с испанскими галеонами. Вечером в салоне андалузской девчонки, роскошно отделанным шелком и бархатом, резными позолоченными панелями, сверкавшим хрусталем и серебром, свидетельствовавшими о богатстве испанского адмирала, кому корабль принадлежал до недавних пор, капитан Блад созвал военный совет. Он состоял из одноглазого гиганта Волверстона, Натаниэля Хакторпа, спокойного добродушного джентльмена из Западной Англии и низенького штурмана Чефинча. Всех этих людей сослали на каторгу вместе с Бладом за участие в восстании Монмота. В результате этого совета андалузская девчонка в ту же ночь сняла с якоря и отчалила от Сен-Круа, появившись двумя днями позже у берега Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико. Глядя в подзорную трубу, Блад внимательно изучал гавань, ища подтверждения рассказу голландца. Среди множества мелких судов он вскоре заметил два больших желтых тридцатипушечных галеона, сильно поврежденные подводные части которых, очевидно, ремонтировались. Следовательно, в этом Менхейр Клаус был прав, а это было все, что Блад стремился узнать. Действовать приходилось крайне осторожно. Кроме того, что гавань защищал весьма солидный форт, гарнизон которого, несомненно, был на чеку, учитывая присутствие двух богато нагруженных кораблей, на борту андалузской девчонки находилось не более 80 человек, поэтому Бладт не мог произвести высадку, даже если бы его батареи удалось подавить огонь форта. Решив прибегнуть к хитрости, а не к силе, капитан Бладт, спустив шлюпку, рискнул отправиться на берег в разведку.